Как я остановилась. В жизни важны три вещи. Ваше здоровье, ваше дело и люди, которых вы любите. Вот и все. Навал Равикант. Однажды я чихнула, и моя жизнь круто изменилась. Звучит забавно, но мне тогда было не до смеха. У меня росли двое маленьких детей, и я совмещала постоянную работу в сфере здравоохранения с преподаванием. Любому другому человеку такой график показался бы изнурительным, но я была настоящим трудоголиком. Всю свою жизнь я стремилась достичь успеха и заработать побольше денег. Я ставила все и всех выше собственных потребностей. Я не наслаждалась своей жизнью. Чувствовала себя оторванной от мужа, обиженной на работодателя и виноватой в том, что слишком устала, чтобы играть с детьми. У меня в голове все время крутилась мысль. Однажды я выйду из этой бешеной гонки. Друзья предупреждали, что я перегибаю палку. Иногда они приглашали меня на обед, но у меня на это никогда не было времени. Вопреки всякой логике, отклонив очередное приглашение, я злилась не на себя, а на них. Ведь у них было время для встреч и отдыха. В конце концов, они оставили меня в покое. Задолго до того памятного дня боль в лопатках стала частью моей жизни. Первоначально мне поставили диагноз «растяжение мышцы», поэтому я стала принимать мышечные релаксанты и снизила физическую нагрузку. На какое-то время боль ослабла, хотя и не исчезла полностью. Тогда я отодвинула ее на задний план. Работа была важнее. Однако, когда боль стала прогрессировать и привела к анемению и покалыванию в руках, я все же обратилась к врачу. Тот диагностировал защемление нерва и прописал лечебную физкультуру по часу в день, три дня в неделю, в течение месяца. У меня не было столько свободного времени. Я отказалась. Я прикладывала к спине холод, тепло, лепила лечебные пластыри и покупала обезболивающие спреи. Горстями пила безрецептурные противовоспалительные средства. Я до дыр терла шею и плечо но не могла бросить работу. И вот наступил тот день. Не помню, о чем я говорила студентам, которые стояли вокруг меня с блокнотами в руках. Не знаю, на каком именно этаже находился лифт в момент моего исторического чиха. Но я поняла, что случилось нечто ужасное. Меня как будто ударило током. Молния пронзила все тело. Я потеряла равновесие и чуть не упала. МРТ показало, что мой спинной мозг сильно сдавлен несколькими позвоночными дисками, а также аномальными костными разрастаниями в шее. Чих загнал диски в спинномозговой канал. Через несколько часов я перестала чувствовать ноги. Мне сделали экстренную операцию по декомпрессии, после чего последовали месяцы реабилитации. Это было самое трудное испытание, через которое я когда-либо проходила. И дело даже не в том, что мне пришлось заново учиться ходить. Просто я не умела отдыхать. Целыми днями находиться в неподвижности было для меня хуже смерти. Но разве кто-то предлагал мне выбор? В первые несколько недель я заново открыла для себя чтение. Пыталась читать то, что хоть как-то поднимало мне настроение. «Искусство жить», «Титта Натхана», «Великие дерзания», Бренне Браун» и так далее. Такого вдохновения от чтения я не испытывала со старшей школы. Еще я увлеклась медитацией и визуализацией. Они стали моими ежедневными практиками. Проснувшись, я лежала в постели и представляла, как снова встаю на ноги и бегу, не испытывая никаких проблем с равновесием и не нуждаясь в специальных приспособлениях. Поначалу я медитировала всего 5 минут, но потом довела это время до получаса. По мере того, как мои ноги становились сильнее, я стала находить удовольствие в том, чтобы принимать долгий горячий душ. Я втирала лавандовый лосьон в кожу перед сном. Аромат возвращал меня в те первые дни после рождения детей, когда я использовала лаванду, чтобы помочь им уснуть. Никогда бы не подумала, что нечто настолько простое может так успокаивающе воздействовать на мой разум. Я спала сладко, без сновидений и просыпалась в позитивном настроении, с ясной головой. Моя связь с мужем и близкими друзьями укрепилась. По вечерам я сидела с детьми, помогая им с домашним заданием или читая книжку. Они рассказывали мне истории о школе, и я с удовольствием слушала. Раньше детьми занимался муж, но, как оказалось, чувствовал себя при этом некомфортно. Теперь он с радостью вернулся к работе, стал счастливее, и это оживило страсть в нашем браке. Иногда обстоятельства вынуждают нас остановиться. Поверьте, это к лучшему. Энн Вандич